Параграф. Теургия не культуру творит, а новое бытие. Теургия сверхкультурна. Теургия — искусство, творящее иной мир, иное бытие, иную жизнь, красоту как сущая. Теургия преодолевает трагедию творчества, направляет творческую энергию на жизнь новую. В теургии словом становится плотью. В теургии искусство становится властью. Начало теургии есть уже конец литературы, конец всякого дифференцированного искусства, конец культуры, но конец, принимающий мировой смысл культуры и искусства, конец сверхкультурный. Теургии есть действие человека, совместное с Богом, Бого-действо, богочеловеческое творчество. В творчестве теургическом снимается трагическая противоположность субъекта и объекта, трагическое несоответствие между заданием нового бытия и достижением лишь культурной ценности. Теург творит жизнь в красоте. Искусство символическое – мост, путь к искусству теургическому. Новое искусство должно привести к теургии. Теургия – Знамя искусства последних времен, искусства конца. Быть может, мы не доросли до искусства теургического и не должны механически злоупотреблять его священным лозунгом, но мы доросли до сознания неизбежности перехода всякого искусства в теургию. Мы сознаем теургическую жажду всякого подлинного художника. Теургия соответствует Религиозная эпохи творчества, теургия – имманентно-религиозное искусство, мертвенно и лживо всякая реставрация старого религиозного искусства, религиозная тенденция в искусстве – такая же смерть искусству, как и тенденция общественная или моральная. Художественное творчество – не может быть и не должно быть специфически и намеренно религиозным. Бесплодная попытка реставрировать религиозное искусство в средневековом смысле этого слова. Например, мертвая реставрация чувствуется в религиозном искусстве Васнецова. Светское свободное искусство должно имманентно дойти до религиозных пределов. В этом смысле религиозное искусство Ипсена – Искусство Бодлера, античный классический идеал искусства, плох совсем не потому, что искусство не должно быть чистым, свободным от всякой навязанной извне задачи. Искусство абсолютно свободно. Искусство свобода, а не необходимость. Но идеал академически-классического искусства – серединный, задерживающий идеал, препятствующий выявлению последних глубин искусства, ибо последние глубины всякого подлинного искусства – религиозны. Искусство религиозно в глубине самого художественного творческого акта. Творчество художников в пределах своих – теургическое действие. Теургия есть творчество свободное, освобожденное от навязчивых норм этого мира. Но в глубине теургического действия раскрывается религиозно-онтологическое, религиозный смысл сущего. Теургия не может быть навязанной нормой или законом для искусства. Теургия – предел внутреннего устремления художника, его действия в мире. Тот не знает, что есть теургия, кто смешивает ее с религиозной тенденцией в искусстве. Теургия и есть последняя свобода искусства, внутренно достигнутый предел творчества художника. Теургия есть действие высшее, чем магия, ибо она есть действие, совместное с Богом, совместное с Богом продолжение творчества. Теург в соединении с Богом творит космос, красоту, как сущее. Теургия и есть призыв к религиозному творчеству. В теургии христианская трансцендентность притворяется в имманентность, и через теургию достигается совершенство. Ни одно искусство ведет к теургии, но искусство – один из главных путей к ней. Путь к творчеству теургическому лежит через жертву и отречение. Теург совершает жертвенное заклание этой жизни во имя жизни иной. Художник теург отрешается от устроенного искусства этого мира во имя чистого творческого акта. В конце искусства такое же самоотречение, как и в конце науки, государства, семьи, всей культуры. «Искусство теургическое не может быть дифференцированным и индивидуалистическим. Теургическое искусство – синтетическое и соборное. Это некое неведомое еще прекрасное панискусство». Вагнер стремился к такому искусству, но никогда не осуществил его. В Вагнере есть какая-то фальш, и в пути его есть что-то реакционное, так как он хочет достигнуть синтетического искусства на почве старой культуры и старого религиозного сознания. Теургия есть универсальное делание. В ней сходятся все виды человеческого творчества. В теургии творчество красоты в искусстве соединяется с творчеством красоты в природе. Искусство должно стать новой, преображенной природой. Сама природа есть произведение искусства, и красота в ней есть творчество.